Глава 18. «Он почти восстановился», — сказала Мегера, бросив мимолетный взгляд в сторону ручья, где прятался оживший покойник. Судя по всему, труп мыслит примерно так же, как думал бы я, окажись на его месте. Если враг засел в неприступной области, сперва нужно дождаться, когда противник высунется из безопасной территории, а только потом атаковать. Если ранили, лучше отсидеться, чтобы целостность залечила раны. Мы, в свою очередь, никак не показывали, что знаем о расположении мертвеца. Труп же, видимо, осознав тщетность попыток, скрылся под Аркановым за валуном, но время от времени высовывал облысевшую голову, чтобы проверить, не выдвинулись ли мы за его бренной тушкой. Минуло уже полтора часа, как я отошел от алтаря. На распространение информации среди людей, которые не открыли доступ к постаменту, стоял запрет. Но полученными знаниями необходимо было поделиться. От этого зависело мое существование. А умирать в этом провале я не собирался. Приходилось говорить осторожно, тщательно подбирая слова. В тот момент, когда я завуалированно сообщил про семь сотен мобов, пушистая хрень самостоятельно выпрыгнула из инвентаря и злобно завибрировала, разбрасывая разноцветные искры. А после Жазл залепил мне в лицо непонятной зеленой жижей, которая мало того, что прошла сквозь шлем, так еще и не оттиралась при активации стихийной свободы. Это, естественно, вызвало неописуемый восторг улики, которая начала дразнить меня то Шреком, то Халком, то Майком Вазовским. Кто такой последний — без понятия. Все же различными намеками и насказаниями, и аллегориями получилось предупредить что каждому из нас предстоит сразиться с дендритами, иначе выбраться с Олода не получится. Ученики Агюста отнеслись к этому довольно спокойно. Но, как мне кажется, они полностью не осознавали ситуации, в которой оказались. Все-таки их школы не сильно-то и подходят для битвы с этими тварями. «Дохнуть он явно не собирается», — заключил Еркулес, отставляя глиняную кружку с чаем. «Но почему-то и не уходит», — дополнила Лика. «Эй, крокодил Гена!» «Ты почему не уходишь?» «Он действует по заданной программе», — сказал парень, воспринимая его как моба с большим показателем планирования и самосохранения. были бы у монстров такие показатели, насколько бы все было проще?» вздохнула хаоситка. «Они есть», — поджала губы графини Славская. «У всех живых существ, которые относятся к системе, есть этот параметр. Только у игроков все значения нестабильны». «А у меня сколько?» Лика подобралась, будто кошка, увидевшая на стене беспечного мотылька. «Меня тоже заинтересовал этот момент. Перцепция позволяла считывать тварей, но о том, что такое можно сделать и с людьми, не слышал». «Без понятия. Нам как-то Агюст про это говорил. Ни он, ни Кера, ни наши враги не могут этим воспользоваться до следующей битвы, а через три года все равно никого из нас не будет в живых. В общем, это все лишняя информация». Графиня поднялась. «Время теряем. Все, что мы хотели, уже узнали. Тот мертвяк не дохнет, а уходить от нас ему запрещено. Фрол, у тебя есть какие-нибудь дополнительные атакующие способности или только элементализм с лезвием?» «Могу и я сходить», — предложила Мигера. «Или ты пойдешь?» «Ну, не лик уже посылать. Да и ману нужно хотя бы немного восстановить. Ну так что?» Белокурая женщина уставилась на меня, точно удав на кролика. «Эй, тети, вы о чем вообще?» «У них универсальный блокиратор на элементализм», — пояснил Еркулес. «У нас у всех открыто свойство поглотителя. Оно восстанавливает 10% затраченной маны». «С ними понятно», — Лика кивнула на женщин. «А у тебя какая ОНБшка?» «Ментализм». «У меня на энтропию. Эй, Гринч!» Хаситка пихнула меня в бок. «Лучше ответь ей, а то вон как ноздри раздувает. Того гляди пар пойдет, еще и с кулами как играет». «Как играет? Ну, прям царствующая особа перед холопами!» Восхитилась она под гневным взглядом графини. «Могу отражать любой урон», — признался я, озвучив свой главный козырь, который уже несколько раз выручал меня из безвыходных ситуаций. «Любой?» — удивился Геркулес. «Да, даже если в меня камнем кинешь, то воздействие перейдет на тебя». «А модификатор какой? Больше одного?» — заинтересовался парень. «Мне пришлось поведать о моем хаотическом умении, о его времени и особенностях. Который раз замечаю, что не вышло из меня конспиратора. Все про все знают. И для чего, спрашивается, я делал упор на скрытность?» Правда ради, команда тоже рассказала о своих навыках. Тот же Херкулес мог на пару секунд обрубать защитное заклинание, что сразу же перекидывало его в ранг опасных противников. «Активирую я при сражении с ним стихийную свободу. Защититься не выйдет. Меня убьют». Графиня Славская обладала интересным набором управляемых аур, среди которых были не только псионические, но и наносящие постоянный урон. Шлем от них точно не спасет. Мегера же могла переходить в состояние берсерка, что позволяло ей развивать запредельную скорость и при этом профессионально размахивать любым видом холодного оружия без пассивного свойства владения. «Что еще? Лучше выкладывай сразу, чтобы не появилось два мертвеца», — посоветовала Славска, каким-то образом заметив, что я не все рассказал. «Могу убить сам себя», — предложил я решение проблемы. Мой двойник находился в сотне метров, так что дистанция позволяла запустить сферу. Силовой купол оберегал нас от внешней угрозы, но сами мы могли вполне успешно атаковать тварей, в чем я успел убедиться, выжигая дендритов. Да, класс стихийного универсала заблокировал бы 89% урона, но мертвецу все равно хватит и одного заклинания. «Нет, мне нужно восстановить ману. Говори, что у тебя еще есть», — потребовала графиня. «На меня не действует заклинание Неофита». «Каких школ?» — уточнил Геркулес. «Всех», — ошарашил я учеников Агюста. «И все же, если подумать, у меня неплохой баул. Не зря потратил административный усилитель». А Эль Морти меня еще порекал, что я на обычный рюкзак использовал столь ценную реликвию. И главное, вот, я материализовал Жезл. Может выдать все, что угодно. Сжечь, вызвать моба, превратить тебя в блоху. «Залепить зеленый, не неоттирающейся жижей в моську!» — дополнила Лика. «А вдруг ты навсегда таким останешься? Твоя рыжая ископаемая тебя разлюбит. Ты ж сейчас страшный, как тролль перед случкой!» «Пакет на голову оденет!» решил шуткануть Еркулес. «Наденет», — поправила Хасидка, косясь на парня. «Ну да, вариант. Тебе же только лицо запачкали, или еще зацепило какие-нибудь другие пикантные части тела». Я понимающе переглянулся с графиней и Мигерой. Кейра несколько раз говорила, что возраст не играет никакой роли. И я принял эту истину, потому иногда забываю, что Лика с Геркулесом, если и не подростки, то и полноценно взрослыми людьми их назвать сложно. «Фрол, еще что-то есть?» — поинтересовалась графиня. Эм, есть пара заклинаний, не относящихся к элементализму. Анаэробное дыхание и отмычка. Никакой атаки. Только что получил новое, но как действует — не знаю. Проверять пока не буду. Есть еще защитная способность — полная неуязвимость на 15 секунд. С ней могу летать. Обычными методами отключить ее не получится». Еще определение направления до ближайшего системного предмета. Зельями и оружием лучше не кидать. На этом вроде все. «Справишься?» — с сомнением спросила Мегера. «Эй, кто-нибудь объяснит мне, на кой черт вы возитесь с этим догляком?» Лика материализовала пистолет. «Если у вас есть поглощение на его школу, то вы прыгиваете за пределы лагеря, ловите несколько снарядов, восполняете ману, а потом выстреливаете. Наконечник угодит точно в лобешник». «Шлема у него нет. Если этот мертвяк такой же, как обычные люди, то убьете его с одного попадания». «Это не человек, это моб», — сказал Геркулес. «И что?» «У мобов нет бароманы», — принялся пояснять парень. «Труп можно превратить в входящую батарейку. Кстати, рекомендую в будущем посетить город Берген. Это в Норвегии. Ну, и дальше что?» «Там есть одна интересная аномалия, в которой можно найти жучков под каждый класс» и с нужной клеточной ловушкой его получится убрать в инвентарь. Жучок будет регенерировать около трех единиц маны в час. За сутки натекает... Эм... 72 Без калькулятора посчитать не можешь? Ну что за молодежь пошла!» Притворно возмутилась девушка. «А вы давайте поживее справляйтесь с ходячим покойничком!» «Ты чего так суетишься?» — спросила Мигера. «Мне уже полчаса, как срочно в кустике надо!» «На тебя и графиню мне индифферентно. Геркулес, если попрошу, отвернется. А этот Стэн Липкинс ведь смотреть будет. Знаю я его. Ни стыда, ни совести. Но не за алтарем же мне справлять нужду, хоть малую, но неотвратимую». Я усмехнулся. Заноза снова обозвала меня кем-то зеленым. На этот раз прообразом послужил Джим Керри из фильма «Маска». Когда-нибудь у нее закончатся персонажи. «Йода, ты че там ржешь?» «Кто такой Майк Вазовский?» «Это ты!» — засмеялась хаоситка. «Могу на живот тебя надавить». «Эй, лягушонок Пепе, через кирасу я ничего не почувствую!» «Да, еще же всяких лягушек тьма!» «Вмолкните!» — рявкнула графиня Славская. «Страхуй!» — обратилась она к Геркулесу. Дальше произошло нечто странное. Помнится, при первой встрече с командой Агюста я анализировал, кого смогу победить в схватке. В тот раз угрозу ощутил только от Тихони Беллы, а насчет остальных не сильно-то и сомневался, что смогу их одолеть. Видимо, ошибся. Графиня спрыгнула с площадки. Спустя секунду в нее ударились сферы, которые не нанесли видимого вреда. Следом женщина воплотила оружие и выстрелила. Наконечник вонзился в десятки метров от покойника. Резкий рывок размазал силуэт сплошную полоску. Скорость оказалась такой, что мои заклинания отдыхают, и все же долететь она не успела. Телепортировалась прямо за спину моего дубля. В ладонях Славской появились два клинка, которые отсекли мертвецу руки, после чего тело, попав под гасящий сознание навык, мешком рухнуло на землю. Графиня пару мгновений смотрела на труп, а после молниеносным движением снесла голову. Поны же растворились. Задумка сходящей батарейкой не удалась вздохнула Мигера. «Эй, народ!» — прошептала Лика. Одергивайте меня, если я на нее косо гляну. Думала, она не такая крутая. Кстати, Славская машет нам. Давайте-давайте, идите. Скоро догоню. И Крейзи Фрога проводите. Пепел хоть и рассосался, но не полностью. Ведь опять будет тыкаться, как слепой котенок». «Учитывай направление ветра», — рекомендовал я с усмешкой. «Беги уж». «А, как звали зеленого призрака и охотников за привидениями?» «Лизун», — подсказала Мигера. «И это туда же». Вскоре я смотрел на окровавленное тело. Признаться, странное и крайне нелицеприятное зрелище. Я уже много чего успел повидать, но свой труп впервые. При этом в интерфейсе выскочило недвусмысленное уведомление. «Кадавр. Питательный субстрат». «Минерал дали?» — спросил я, проверяя наличие перстня на мертвеце. Кольцо испарилось так же, как и поножи. Жаль. «Можно было бы Лике отдать вместо ее несуразного хаотического бича?» «Нет». Графиня с расфокусированным взглядом покачала головой. «Получила характеристики, знак силы и бессмысленное достижение», — догадался я. «И лучше шлем экипируй». «Мне он сейчас помешает. Знак не дали. Достижение полезное. И ведь оно почти не просматривается». Она задумалась. «Вложила четыре знака в один параметр. Теперь вижу пояснение». Я могу различать кадавров и живых людей. На мертвеце, когда он двигался, было другое описание. Какое? Такое же, как и на Земле. Твои имя и уровень. Это плохо, — сказал Геркулес. Почему? — спросила подошедшая Лика. Затем она уставилась на труп. Это, мать твою, что еще такое? Какой, блин, питательный субстрат? Я это жрать точно не стану. Могу сжечь его к чертовой бабушке. Ману не трать советовал парень. — Плохо, потому что кадавр может затесаться в наши ряды. — Теперь стоит Славе обнулиться, а на ее место встанет вот такая тварь, и можно считать, что погибнет вся группа, — проговорила Мигера. Она подобрала мою руку и сняла кусок плоти. — На вид мясо такое же, как у щупальца. — Я сейчас блевану, — сказала Хасидка, отворачиваясь от валяющегося тела. — Все хорошо, девочка, ты скоро привыкнешь. — Вы уже сталкивались с подобным? спросил я, в плане еды. «Нет, но нас предупреждали, что такое может произойти. Сколько у нас мяса?» Графиня посмотрела на Еркулеса. «Если сильно не налегать, хватит на месяца четыре. Это при том условии, что оно не пропадет. Фрол, надо будет все-таки заморозить остатки. И кадавра тоже». Лика убрала шлем в инвентарь, а после согнулась в судорожном спазме. Я заметил, что ее лицо приобрело зеленый оттенок. Есть же в жизни справедливость! Лика, солнышко! начал я, хотел напомнить, как она в тульской аномалии играла с моей отрубленной рукой перед открытием сундука, который предоставили Авалонцы, и ведь в тот раз ее ничего не смущало. Если ж ты что-то скажешь, то ты труп! простонала хаоситка. Вот такой! Я кивнул на мертвеца. Да! Что-то не то! Графиня напряженно осматривала территорию. Давайте все к лагерю! «Неля, на тебе кадавр! Хес, Лика уведи! Фрол, держись!» Я схватился за Славскую, которая уже выстрелила в сторону лагеря. Привычный рывок привел меня к платформе. «Контролируй отступление!» — сказала она, когда мы забрались на площадку. Я приготовился активировать заклинание. В принципе, женщина верно все продумала. «Раз мы бойцы дальнего боя, то нечего нам быть впереди отряда». К тому же, с территории постамента все просматривается намного лучше, и проще будет засечь и обезвредить очередное неведомое явление. «Неплохо ты с трупом справилась», — оценил я. «Будь мы на земле, все так просто бы и не закончилось». «Что за клинки у тебя?» — спросил я, размышляя над ее словами. «Если подумать, то да, я бы почувствовал рядом с собой появление другого человека и успел бы среагировать, использовав стихийную свободу». У тебя же какие-то летающие гвозди были. Открыла второй слот под дополнительное оружие? Это способности призывательного типа. На игроков никак не влияет, но хорошо действует против любых мобов. Даже призраков разрубает. Встречался с такими? Нет, но мне рассказывали, что в первые дни игры одна такая тварь убила сотни людей, и с ней ничего не могли сделать. Где взяла умение? Снова посетила какую-то аномалию? Нет, в топ попала сказала графиня, помогая подошедшей группе забраться на платформу. «В какой?» «Секрет». «Ну и зачем мы вернулись?» спросила Лика. Ответ мы получили спустя пару минут. Сперва по земле покатились остатки бревен, умудрившихся уцелеть в пожаре. Потом вздыбился крутящийся пепел, заслонивший весь обзор. А после в силовой барьер раз за разом начали попадать камни и ветки. Поднялся мощнейший ветер, в котором никто не смог бы уцелеть. Все же нам повезло, что у игроков есть интуиция. «А если мы должны были покинуть этот Алот за несколько часов, а буря теперь будет длиться вечно, то что?» — поинтересовалась Хаситка. «То останемся тут навсегда», — сказала Мигера. «Но это маловероятно». «Почему?» «Мы не можем выбраться из провала через смерть, и к алтарю будем возвращаться постоянно». Не существует непроходимых пространственных брешей и аномалий. Всегда есть выход. Придется ждать. И мы ждали. Ураган утих только через два дня. Действие аволонских батончиков подошло к концу, так что и я попробовал мясо из щупальца. Если не считать, что не хватало соли, то вкус был вполне пристойным. Что-то среднее между курицей и рыбой». Лика научилась пользоваться выстреливающим оружием и теперь вполне уверенно приземлялась на ноги, а не волочилась по поверхности. Хаоситка рассказала, что имела в виду, когда я перед открытием доступа к алтарю спросил про новое заклинание. Она предположила, что умение как-то завязано на дробление сгустков, которые будут наносить удар осколками по площади. Нечто подобное я наблюдал во время изучения учебника. Оказалось, что кариокинез — это не магический класс, а устаревшее название митоза. Когда уточнил про сам митоз, пришлось выслушивать целую лекцию о делении клеток. В школе, естественно, проходили эту тему, но за пределами Кабинета биологии эта информация мне ни разу не пригождалась, так что я выкинул ее из памяти за ненадобностью. Мы обсудили множество деталей, касающихся наших способностей, и выработали полноценную тактику против кадавров. Теперь мертвецы не должны были доставить особых проблем. Мне и Лики снова поведали о различных аномалиях, в которых можно было приобрести неплохое умение и предметы. Когда вернусь на Землю, то дождусь отката телепорта, а после прыгну или на остров Крит, где я смогу получить классовую ауру, или в пустыню Калахари. Про последние ученики Агюста пояснять ничего не стали, но настоятельно рекомендовали наведаться туда. На то, что я не убил мажора, плевать. Если случайно попадется, то устраню его, но специально бегать за ним больше не буду. Вступать в новую фазу противостояния порядка и хаоса как-то не хочется. Да и правые люди, старые обиды лучше оставить в прошлом. Кира, конечно, поставила какие-то условия, но это ее дворянские загоны, которым я не собираюсь следовать. «Зеленый гоблин, вставай!» Гаркнула Лика, выдергивая меня из объятий Морфея. Я открыл глаза и сразу же заметил, что погода нормализовалась. Увидел Мигеру и Геркулеса, бродивших за пределами силового барьера. Щиты они держали свободно. «Там сейчас ветра нет, так что посвящаю тебя в разряд зрячих! С тобой не надо будет больше нянькаться!» Мы позавтракали и, наконец-то, отправились на зачистку мобов.